Глава шестьдесят декер Деккерс-Ланкастер сидели напротив Билла Пейтона в его тесном кабинетике в Американ-Грилле. Пейтон был мужчиной-дюжим, под метр девяносто, с широкими плечами и мускулистыми руками. Седой ежик на висках отливал серебром. Разменяв седьмой десяток, по виду он, тем не менее, мог жимом лежа приподнять грузовик. «Спасибо, что согласились с нами встретиться», Поблагодарила Ланкастер. «Не проблема. Как там мисс кац «Еще не пришла в сознание», — ответила Ланкастер. «Но врачи не теряют надежды». Деккер вытащил из файлика фото и протянул Пейтону. «Вам знаком этот человек?» Пейтон пальцем прижал снимок к столешнице. «Нет. А кто это?» «Человек, стрелявший в вашего босса». Ликвидирован при задержании. Звать Эрик Тайсон, бывший военный. Нет, никогда раньше не видел. И уж точно не здесь. Могу поспрашивать у персонала, кто что знает. Хотя надо сказать, что мисс Касс здесь редко. Тем не менее, она по-прежнему владелица этого заведения, заметила Ланкастер. Да, конечно. Правда, в великих владениях ее империи мы здесь мелочь. Он скупо усмехнулся. «Мне же она доверила управлять этим местом, как в свое время ее муж». «Вы здесь, я слышал, с первого дня?» – сказал Деккер. «Верно. Нанят еще Дэвидом Катцем». «Я так понимаю, вы и прежде заведовали ресторанами?» «В этом бизнесе я ориентируюсь неплохо». «Бывает ведь и непросто. Многие рестораны не удерживаются на плаву». «Тут дело такое. Да и конкуренция давит уже новое поколение. Но ничего, держимся. «Вы были в досягаемости и тогда, когда ресторан еще строился?» – спросил Деккер. «Да, так и было. Дэвид привлек меня на достаточно ранней стадии, дал внести свою лепту в этот процесс». «А каков был Дэвид Катс в работе?» «Я всегда считал его человеком профессиональным и верным делу. Позже я обнаружил, что и жена у него такого же склада». Он взглянул на часы. «Еще что-нибудь?» «Что будет с бизнесом, если Рэйчел Катс не поправится?» – откровенно спросил Деккер. «Понятия не имею», – пожал плечами Пейтон. «Думаю, это зависит от того, что у нее написано в завещании и как захотят поступить ее родственники. Но надеюсь, что до этого дела не дойдет». «Да-да, безусловно», – горячо согласился Деккер. «Ну ладно, спасибо вам за ваше время». Из кармана он вытащил еще одно фото Эрика Тайсона и протянул его Пейтону. «Дайте нам знать, если кто-нибудь вспомнит, что видел этого парня где-то здесь». Пейтон взял снимок, даже не взглянув. «Посмотрим». Они встали и вышли из ресторана на улицу. «И что?» – спросила Ланкастер с ожиданием. «Деккер достал файлик с фотоснимком внутри». «Скажу одно. Отпечаток на снимке получился красивый». Мы проверим его и поглядим, насколько мистер Пейтон тот, за кого себя выдает. Высадив Ланкастер с фото возле участка, Деккер проехал в больницу, где Марс так и пребывал в палате Рэйчел Катс. «Совсем ничего», — спросил Деккер, усаживаясь с ним рядом. Марс безмолвно покачал головой. «А у меня для тебя что-то есть». И Деккер поведал о своей версии насчет отмывания денег. «То есть...» «Ты думаешь, что она была с этим сопричастна?» – спросил Марс, задумчиво поглядев на Кац. «Точно не знаю, но можно лишь с натяжкой утверждать, что она об этом не знала. У нее есть финансовые покровители, которых не может пробить даже ФБР». Марс медленно кивнул. «Возможно, это и есть причина ее нечистой совести и всех тех странностей, которые она мне наговорила». «Вполне вероятно». Мы встретились с парнем, который заправляет грилем. С помощью небольшой ловкости рук мы заполучили его отпечатки, и мэри сейчас прогоняет их по базе данных. И что это может дать? Я не думаю, что дело здесь только в отмывании денег. Происходит что-то еще. Для операции по отмывке нет нужды сооружать под рестораном подвал. Нужен просто законный бизнес, чтобы прокачивать плохие деньги, отмывать и превращать их в другие активы и чистый денежный поток. Это как раз то, что могли позволять все эти новаторские предприятия КАЦ. «Но ты не думаешь, что это все. Тогда что еще там может быть?» декер пожал плечами. «Не знаю, но чувствую, что Дэвид КАЦ и Дон Ричардс могли быть убиты, потому что что-то пошло не так». «Пошло не так. Например, что?» «Что-то в бизнесе. Кто-то неким образом почувствовал угрозу, исходящую от одного из них или обоих». Тогда их убили, а вину повесили на Мэрила хокинса с помощью его дочери. А ее награда? Полное преображение, новая жизнь, новое все. Снизу доверху в мгновение ока. Как Одри хёберн в «Моей прекрасной леди», один из моих любимых фильмов. «Моя прекрасная леди» 1964 года. Музыкальный фильм, основанный на пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Главный герой и лингвист, роль Рекса Харрисона – Заключает Париж, что сможет обучить безграмотную цветочницу Элизу, Хёбберн, великосветским манерам и выдать ее за настоящую леди. Деккер посмотрел удивленно. Ну ты даешь. Уж чего-чего, а поклонника моей прекрасной леди я в тебе точно не подозревал. Черт возьми, Деккер, кто как не я могу в это въехать? Мне приходилось переделывать себя каждую секунду, каждого дня, когда я рос в западном Техасе, а потом сидел в тюрьме, и когда из нее вышел. Вот всё раз. Почему бы просто не быть самим собой? Легко тебе говорить. Декер отстранился. А ведь, пожалуй, ты прав. И ещё бы. Я ведь был звездой студенческого спорта. Весь этот чертов штат признавался мне в любви. Я был героем. Но боже упаси, мне было сидеть за их столом или встречаться с их дочерьми. Декер с внезапной остротой поглядел на неподвижную Рэйчел Кац. Постой. Дженни Маркс говорила, что Кац была для нее настоящим наставником. Показывала ей все тонкости ведения бизнеса. «Да, я это слышал. И что?» «А вот что. Кац, хотя и сказала, что ее не знает, но не могла ли она проделать то же самое с Митци Гардинер?» «Опаньки! Ты думаешь, что Гардинер – это Хёбберн?» «В таком случае Рэйчел Кац могла выступить в роли, сыгранной Рексом Харрисоном